Первый раздел польша Павленко пишет, быстрый и на первый взгляд безболезненно произошёл первый раздел Речи Посполитой. Ну, разве что на первый взгляд. Поляки — гордая нация, да и относительно этого первого раздела у историков много противоречивых мнений. Россия хотя бы воевала, а Пруссия и Австрия были откровенными захватчиками». В начале войны Екатерина хотела присоединить к России занятые русскими войсками Дунайские княжества, но союзники высказались против этого и предложили взять компенсацию из польских земель. Русской дипломатии пришлось согласиться. Григорий Орлов потом говорил, что за такой раздел Польши Панин достоин смертной казни. Сама Екатерина плакала от обиды. Пруссия получила часть Великой Польши, земли от Восточной Пруссии до Бранденбурга. Австрии досталась Галиция, а Россия – Восточная Белоруссия с Витебском, Полоцком и Могилёвым. В 1775 году Екатерина уничтожила полугосударство – Запорожскую сечь. Часть запорожцев ушли за Дунай, в Турцию, другие перебрались на Кубань, где со временем стали казачьим войском.